Глава 13. Декабрь 1060 года от Рождества Христова 6569 год от сотворения мира Остров Руян Окрестности Ругарда. Роман Самсонов Еще раз: Храбр отступает на пару шагов назад. Ухмыльнувшись, он закрывается щитом, после чего легонько бьет мечом по умбону, словно приглашая меня начинать. Впрочем, почему словно? Он именно что приглашает, охотно демонстрируя мне очередной хитрый прием из арсенала местных бойцов. И кто говорил, что в Средневековье не развито фехтование? Конечно, его может и не сравнить с виртуозным искусством владения клинком эпохи Возрождения, но зараза, даже то, что здесь в ходу, не так-то просто разучить. Шаг вперед и крутанув клинок кистью так, чтобы удар набрал большую силу и скорость, я коротко, но сильно рублю сверху вниз. А мой новоявленный учитель в который раз толкает щит навстречу моему мечу и тут же разворачивает его поперек туловища, скрутившись и сам. Фактически же получается, что храбро отбивает мой королин в сторону, одновременно проваливая меня в удар. И тут же его клинок, описав короткую дугу, касается моей совершенно беззащитной шеи справа. Попробуешь?» Я азартно быстро киваю в предвкушении собственной успешной практики и замираю перед русом в защитной стойке, готовый к удару сверху. Но Вент вновь коротко усмехнулся, после чего очень быстро рубанул по открытой левой ноге, чуть выше колена, остановив клинок в момент касания. Я даже среагировать не успел. «Зараза!» Мы ведь так не договаривались. Но храбр словно не слышит моих слов. Он широко улыбается в очередной раз, а лучающийся самодовольством взгляд устремлен мне за спину. Впрочем, читается в нем и скрытая тревога, и надежда. Проследив за глазами Венда, я обернулся и увидел, как быстро удаляется со двора залившаяся краской злата, несущая в руках бадью с водой. Ах, вот оно как! Варяки еще смотрит мне за спину, когда моя стопа врезается в стопу его левой ноги, высекая ее изнутри. Вент проваливается вперед, рефлекторно опустив руки вниз, а я мгновенно обозначаю рубящий наискосок удар в открывшуюся шею, точь-в-точь точь такой же, каким меня только что сразил сам храбр. «Ученик превзошел учителя, не находишь?» «Глаза руса темнеют от злости». Резко ударив мечом по клинку, замершему у его шеи, обратным движением храбр рубит от себя, вкладываясь в атаку. Я успеваю подставить под сверкнувшую на солнце сталь тут же противно хрустнувший щит и от души рублю в ответ, впрочем, сознательно направляя острие меча на защиту варяга. Он легко закрывается, контратакует и вновь хрустит под королингом дерево моей защиты. Несколько мгновений мы обмениваемся стремительными рубящими ударами, пока я не ловлю на себе бешеный взгляд Венда, не замечаю его яростно оскалившийся рот. Тут-то до меня доходит, что варяк вошел в раж, что бьется он уже всерьез. Спину обдает холодком, и я отскакиваю назад, спасаясь от очередного удара. Противник, да, теперь уже действительно противник, бросается следом. Короткий подшаг левой ноги вперед, и я тут же скручиваюсь на ней, одновременно описав правой короткую дугу. Ее носок подсекает щиколотку левой же ноги храбро, только что перенесшего на нее вес тела, и славянин тяжело падает на спину с битой подсечкой. Прием, один из первых разученных мной на тренировках, сейчас срабатывает рефлекторно, бессознательно, но очень эффективно. Я поймал Венда на шаге вперед, а после падения он обнаружил у своего горла лезвие моего клинка. «Храбр, приходи в себя, а то от злобы ошибаться начал, мне вон уже проиграл. Виданное ли дело, бывалый рубака-варяг проигрывает схватку какому-то белоручке Ромею. Немного пришедший в себя Русич ошарашенно смотрит на меня с земли, после чего обескураженно отвечает. «Как ты там сказал? Ученик превзошел учителя?» «Очень точно». Только что свирепо рубившийся со мной, сейчас он обезоруживающе улыбается и протягивает мне руку. Без колебания, крепко сжав ладонь соратника, я помогаю ему встать, после чего слегка толкаю его плечом. Не чтобы задеть, а по-свойски с хитрой улыбкой и лукавым прищуром глаз. Что, нравится тебе Златко? Славянин, чьи взгляды в сторону моей названной сестры я заметил уже довольно давно, Отвечает не сразу, и улыбка пропадает с его лица. Молодой мужчина становится каким-то серьезным, собранным, а я невольно вспоминаю, какую раньше бурю ревности будили во мне взгляды Русича, обращенные на ранившую мое сердце красавицу. Тяжело было смириться с тем, что девушка, понравившаяся мне в первый же день пребывания в реальности Варяжского моря и ответившая мне взаимностью, впрочем, Если вспомнить все события в точности, то, скорее, я первым ей понравился. Может, глянуться кому-то еще. И что этот кто-то, судя по тому, как быстро она заливается краской и спешит покинуть двор, при первых же взглядах храбра, а после вновь и вновь находит поводы случайно здесь оказаться, тоже ей глянулся. Впрочем, чего я ждал? Отверг девку, когда она, считай, сама решилась разделить со мной ложе открыл правду про свою суженую ряженую, так какой теперь созлатый спрос? Она поступает в точности так, как поступили бы женщины этой эпохи, по крайней мере, по замыслу создателя виртуальной реальности. Но, как говорится, чувствам не прикажешь. Так что я ревновал, сильно ревновал. И даже сегодня, когда я для себя все уже решил и успел даже продумать разговор с соратником, все равно сорвался после удара по ноге Венда, хорохорящегося перед девкой. Явил дурак хвастливый свою удаль. Так ведь и я не лучше. Уподобился влюбленному варягу, а в итоге зарубились всерьез, и все могло закончиться весьма печально. А ведь мелочь, мелочь. Нравится, Рома, очень нравится. Так позови сестру замуж, я такому родичу буду очень рад. Храбр смерил меня с ног до головы насмешливым взглядом. Я бы позвал. Да вон Горыня тоже ведь на беляне готов жениться, так только ведь ты сам не разрешаешь без крещения. Разве не так, хитрец ромейский? Я вернул усмешку товарищу, после чего приглашающим жестом показал в сторону второго подворья. А пойдем-ка вместе к нему и сходим, да поговорим. Доли в добыче хватило купить простой сруб пятистенок по соседству с первой избой и выкупить шестерых холопов-руян из рабства. Изначально кандидатов, то есть молодых крепких парней, знающих с какой стороны за оружие браться, было ровно вдвое больше. Но четверо отказались сменить веру предков на христианство даже ради выкупа, и еще двое, наоборот, слишком поспешно согласились по сравнению с остальными мужами, тяжело принявшими мое предложение, их энтузиазм меня насторожил. Все же вера, пусть и ложная вера, является для местных чем-то большим, чем просто религиозная традиция. Нет, сейчас вера — это духовный стержень, определяющий людское мировоззрение, человеческие поступки и убеждения. И вот так вот легко, не задумываясь от нее отказаться, Это меня насторожило. Сложилось стойкое впечатление, что при случае меня с легкостью предадут ради злата или в случае серьезной опасности или просто врут в глаза, соглашаясь на христианство. Короче, мутные оказались кандидаты, как и делишки, за которые они оказались в рабстве. За одним вроде бы числилось изнасилование, за другим – убийство при грабеже. Одним словом, с такими бойцами мне было явно не по пути. Оставшиеся парни, пять из шести, довольно долго колебались. Принять мое предложение или нет? Выглядело это так. Я приходил к своему будущему воину, говорил о том, что намерен выкупить его и дать ему свободу в обмен на верную службу в моей дружине. Молодцы, конечно, с энтузиазмом соглашались. И тут-то я как раз и вворачивал про то, что сам являюсь христианином и что под для себя желаю видеть именно христиан. И прежде чем получить жесткий отказ, добавлял, что не тороплю и готов рассказать про своего Бога, самого славного и самого сильного Творца неба и земли, заселившего этот мир животными и растениями, и, наконец, создавшего человека всего за шесть дней». После чего у пяти кандидатов появлялись уточняющие вопросы, на которые я с готовностью отвечал. И про рай, и ад, и про грехопадение первых людей, и про Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Конечно, то, что Господа распяли, у всех вызвало заметное отторжение. Для местных ведь их боги есть олицетворение мощи стихий. И то, что какие-то презренные людишки распяли Бога Сына, не укладывается в их сознание. Впрочем, на это я нашел вполне себе действенный и честный аргумент, доступный воинственным варягам. Крестная смерть была допущена именно для того, чтобы Иисус Христос отправился в ад и сокрушил врата его, победил зло и вывел из ада всех праведников, томящихся в нем со времен Адама и Евы, обрекших людей на муки в гиене огненной своим грехопадением. Натренированный общением с Горыней, я не пытался объять необъятное и выдать вендам все евангельское учение. Оцеплял их только важнейшими фактами, доказывающими величие Божие, не пытаясь их, впрочем, переврать. Рассказывал о святых воинах вроде Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Евстафия Плакида и его сыновей, Артемия Антиохийского, Феодора Стратилата. Причем живой отклик в славянах, к моему вязчему удивлению, нашли не только подвиги святых на поле битвы, но и то, что мученики не предали веры, а ради убеждений шли на смерть. Большое впечатление на них произвели также взятые из жизнеописаний рассказы о том, как святыми из языческих идолов изгонялись обитающие в них бесы, с криками и сокрушением самих статуй. Наконец, для справедливых и очень гостеприимных вендов оказался вполне понятен и золотой принцип христианской морали, сформулированный Иисусом Христом. «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы люди относились к тебе». Вполне понятно и близка будущим дружинникам была и моя творческая адаптация золотого принципа в условиях морских набегов и пиратского образа жизни Руян. Нападать только на свейские драккары, возвращающиеся с разбойного промысла. Ну или отправляющихся на них, тут как повезет. Важно то, что мы сами представали уже не морскими разбойниками, убивающими ради добычи, а защитниками и благородными мстителями, на голову превосходящими викингов. Так что в конечном итоге пять язычников Вендов согласились на мое предложение о принятии крещения как обязательном условии выкупа и становления моими первыми дружинниками. Конечно, не последнюю роль тут сыграл тот факт, что славянские язычники полигамны в вероисповедании, многобожество культов вполне допускает появление еще одного бога в их пантеоне. Тот же «световид» или «свентовид», местный произносит «и так, и этак», это ведь изначально обожествленный германский арминий. да и сама Аркона существовала на острове, когда здесь жило еще германское племя Ругов. Последние воевали с готами, и были разбиты, приняли участие в великом переселении народов, добравшись до Паннонии и якобы даже повлияли на формирование славянских племен. А заселившие Руян абадриты, слившиеся с оставшимися на острове Ругами и ассимилировав их, переняли часть традиций древнегерманского племени, их самоназвание, сохранили их главное языческое капище, сделав Арминия верховным богом войны световитом. Так что принять Христа как очередного члена их пантеона для вендов было относительно несложно. Другое дело, что я настаивал на принятии Пресвятой Троицы именно как единственного Бога, заявив о том, что Отец, Сын и Святой Дух, являющиеся тремя Его сущностями, и есть наш Создатель. В то время как славянские языческие башки – есть лишь олицетворяющие стихии природы, но не существующие на деле выдуманные божества, и что в их идолах зачастую живут бесы, нечистая сила. Это, пожалуй, было главным препятствием в сознании русов, тех, кто согласился креститься. И не последнюю роль в их окончательном решении сыграл тот факт, что ныне правящий король Норвегии Харальд также является христианином. Харальда здесь знают очень хорошо и как вождя варягов в Царьграде, и по походам восточных русичей, в княжеских дружинах того же Ярослава воевало много руян. Ну и, наконец, по войне Харальда с датчанами, исконным врагом вендов. И раз уж такой славный воин и король, как Харальд, стал христианином, что же, тогда и будущим дружинникам нет причин отказываться от моего требования. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, а почему, собственно, Я так вожусь с крещением, почему так настаиваю на том, чтобы мои воины приняли Христа? Но на это есть две причины. И да, первая проста и эмоциональна, потому что я так хочу и считаю правильным. И точка. Впрочем, думаю, что на эмоциональный выбор на самом деле повлияло то, что я когда-то читал о казаках. Да, весь этот мотив с принятием христианства язычникам, чтобы жениться на христианке, взят отнюдь не с потолка. Подобные традиции были широко распространены в казачестве в период освоения Кавказа и Сибири и Азии. Тогда не было никаких проблем в смешанных браках. Но если парень брал в жены девушку иного племени, то ее обязательно крестили. Если же девку-казачку отдавали замуж, то смерть стояли на том, чтобы крестился уже жених, и на правах казака стал частью общины. Идентификация свой-чужой, русский не русский, шла не по национальному признаку, а по вероисповеданию, потому как тогда вера была и духовным стержнем, и основой мировоззрения. Вот вторая причина вполне себе логична и объективна ведь я для себя решил, что в конечном итоге буду стремиться стать князем западных славян. Не королем английским и не норвежским конунгом, нет, все это мне не близко. Я хочу стать князем тех самых бодричей и лютичей, хотя вернее сказать ободритов и вильцев, которым, в свою очередь, не устоять под натиском саксов, данов и прочих германцев без принятия христианства и централизации власти в руках одного государя. Почему так важно принять крещение? Да потому что, во-первых, христианизация этих племен лишит феодалов Священно-Римской империи идеологической основы для будущих войн против западных славян. Ведь последние натиски на вендов при легендарном Никлоте, как и завоевание Руяна, производились под знаменем борьбы с язычеством и фактически приняли форму крестовых походов. Тот же Венский крестовый поход 1147 года. Во-вторых, разбитые на отдельные племена союзы легче сплотить воедино в цельный народ все той же веры, выступающей в качестве цементирующей основы. Именно этот фактор стал решающим для князя Владимира в принятии христианства на Руси, если говорить о факторах логических, а не духовных. До 988 года в его державе по-прежнему сосуществовали Древляне, Поляне, Вятичи, Словени, Дреговичи и прочие, и только после крещения они все стали русскими. Пусть не сразу, но постепенно стали. Хотя княжеская междоусобица очень сильно помешала объединению единого народа. И когда в моем будущем настоящем говорят о язычестве как изначально вере предков, то хочется им напомнить, что язычниками были всякие волыняне, эльмене, уличи и ежесними. Русские – изначально христиане. Собственно говоря, христианизацию западных славян производит в настоящий момент князь Готшалк, который, кстати, уже сколотил Венскую державу, включив в нее не только ободритов, но и часть племен лютичей, заключив с остальными военный союз. Возможно, у него бы и получилось создать нечто вроде Польши, типа княжества Поморья или королевства Померания. И к слову, Готшалк, судя по его бурной и неоднозначной биографии, действительно уверовал. Крещенный в детстве, в молодости он отрекся от церкви и стал бодрым языческим вождем, воевавшим с саксами. Однако уже в зрелости стал действительно убежденным христианином активно распространяя христианство в своих землях. Вот только князь принял христианство по латинскому образцу, не по греческому, и с латинским, а теперь уже скорее католическим духовенством, на земле его подданных пришла фактическая зависимость от германцев. Церковные подати, дань саксам, насильственное попрание традиций предков – все это вызывает недовольство и простых людей, и местное знати – и в будущем выльется в убийство князя и насильственное изгнание христиан из Венской державы и последующие крестовые походы против нее. А я вот думаю поступить тоньше, легче, как князь Владимир, который принял христианство сам, крестил дружину, а уже после призвал креститься своих подданных. Но при этом не насильно, как пишут современные мне поклонники язычества и люди, повторяющие их ложь, а добровольно, призвав следовать своему примеру. Будь иначе, и через 89 лет после крещения Руси в Ростове не стояло бы языческое капище на одном из концов города. Конечно, были и свои перегибы, и столкновения с недовольными, и открытая борьба, как в Новгороде при дяде Владимира Добрыне. Ведь кто из волхвов захотел бы добровольно отдать реальную власть чужакам, Кто из них не стал бы мутить народ против новой веры? Вон, Леонтия Ростовского убили как раз ростовские язычники, недовольные успехом его проповеди. И все же история этого святого наглядно демонстрирует, что на Руси крещение шло постепенно, поэтапно, без единовременного слома всех традиций. И то, что многие языческие пережитки сохранялись в памяти народа еще целые столетия, даже Масленица, к примеру, только подтверждают этот факт. Как бы то ни было, практика равна апостольного Владимира Красное Солнышко доказала, что если крестить дружину и призвать народ следовать своему примеру, то и народ потянется, следуя за тобой. А через три-четыре поколения спаянные новой верой люди понемногу начнут осознавать себя уже не представителями одного из множества племен, а частью единой державы. А еще Если принять христианство от далеких ромеев, то и влияние на твою державу они смогут оказать несоизмеримо меньшее, чем представители латинского духовенства. Последние-то чересчур активно в политику лезут. Те же папы римские гораздо большую власть в своих руках сосредоточили, в отличие от константинопольских патриархов. И границы общей у твоей державы с католическими королевствами типа Венгрии и Польши, где этих самых латинян пруд пруди, как раз есть, это в случае с Русью и Владимиром. Но у венской державы эта проблема ведь также стоит в полный рост благодаря и саксам, и датчанам, да и тем же полякам. И пусть уже довольно скоро на Западе сформулируют мысль, что воевать со схизматиками, исповедующими христианство по греческому образцу, вполне себе угодно Богу, все же до 1204 года Крестовых походов против православных христиан никто не организовывал. Для сравнения, Никлот, последний независимый абодритский князь, пал в бою с германскими крестоносцами в 1160 году. Аркону взяли штурмом в 1168. Конечно, 36 лет – не такая и большая отсрочка, но ее достаточно, чтобы вырастить новое поколение воинов-мужчин или создать сильную панцирную кавалерию в противовес рыцарской. Тем более, что последним я планирую заняться не в таком и далеком будущем. Эх, мечты, мечты. Сейчас у меня есть два дома и окружающая их земля из личных владений вместо могучего княжества. И всего пять новоначальных христиан из бывших язычников, да единственный нормально крещённый воин, также выкупленный мной из холопства. Это взамен будущего великого войска. Ну и два упрямых барана, успевших при этом доказать, насколько они крепкие и отважные бойцы. Так вот, моя программа максимум сейчас — этих самых баранов привлечь-таки на свою сторону, включить пусть и в малую, но уже дружину. А между тем, у меня, как кажется, осталось единственное средство убедить горыню и храбро принять крещение — и стать исключительно моими людьми. И вот, следуя вдвоем с храбром ко второму подворью, где Горыня и Роман гоняют Георгия, Дмитрия, Евстафия, Артемия и Феодора, да-да, я их крестил именами святых воинов, я отчаянно волнуюсь, думая о том, сработает мой план или нет. Зараза! Аж вся спина промокла от пота, и сердце бьется так, что в ушах отдает. Такого, блин, даже в схватке с Храбром не было.